Ночь на природе Лето – самое подходящее время для путешествий. Пусть даже это путешествие не в далекую страну, а в соседний лес. Сегодня мама с папой разбудили котят раньше обычного. «Котятки, вставайте!» – сказал папа, входя в комнату. А мама пояснила. «Сегодня мы поедем в лес, чтобы провести ночь на природе». Котята мгновенно вскочили с постелей. Сна не осталось ни в одном глазу. Ночь на природе! обрадовалась Карамелька. Будем спать в палатке! восхитился Компот. И жарить еду на костре! ахнул Корже. Родители с улыбкой кивнули, и котята радостно закричали: "Здорово! Ми Кошачье семейство собрало вещи, села в машину и поехала в лесной заповедник, настоящую гордость Катаполиса. Но когда коты добрались туда, оказалось, что лучшие места для ночлега уже заняты. Там стояли палатки и мангалы. "Поехали дальше", подраз сказал папа. На следующей полянке их ждала та же картина. «Тут тоже занято», – пробормотал себе под нос папа. Коты ездили по заповеднику целый час, но свободных мест так и не нашли. Повсюду виднелись десятки и даже сотни палаток. Не только они в эти выходные решили отдохнуть на природе. В конце концов, папе пришлось свернуть с основной дороги и поехать прямо через лесную чащу. «Может, там они найдут хорошее местечко». Котятам не терпелось разбить лагерь. «Когда мы уже приедем?» – недовольно спросил Коржик. «Я устал!» «Я тоже», – признался Компот, – «я хочу есть!» Его живот громко заурчал. «А я хочу пить!» – пожаловалась Карамелька. Мама попыталась приободрить котят. «Котятки, потерпите!» Мы заедем подальше в лес и обязательно найдем хорошее место. И мама с улыбкой протянула котятам яблочки и сок. Немного перекусив, они успокоились, перестали хныкать и снова с интересом смотрели в окно. Машина уезжала все дальше и дальше в чащу. Как быстро мелькают деревья, заметила карамелька. И тут раздался неприятный хлюпающий звук. Машина дернулась на месте «Ой, деревья остановились!» — воскликнул Коржик Папа нажал на газ, но машина не сдвинулась с места Она застряла в грязи Компот очень расстроился «Теперь мы останемся тут навсегда» Папа нажимал на газ снова и снова Но ничего не получалось Котята приуныли еще больше Тогда мама заметила «Не надо сдаваться котятки и у нас все получится» Папа тоже не отчаялся и быстро придумал решение Он подложил под передние колеса сухую ветку И приготовился подтолкнуть машину сзади Чтобы помочь ему, мама села за руль «Давай!» – крикнул он, и мама нажала на газ Колеса завращались, папа подтолкнул сильнее, и машина, наконец, выбралась из грязевой ловушки. Мама с легкостью заехала на холм и радостно посигналила в знак победы. «Ура!» – хором закричали котята. А папа отряхнулся от грязи и пошел к ним. Коты огляделись. «Какая удача!» Прямо около холмика была отличная полянка. Там они и решили разбить лагерь. Когда все высыпали из машины, мама сообщила котятам. «Я пойду искать хворост для костра, а вы можете помочь папе собрать палатку». Мама ушла в лес, а котята остались с папой. Он достал палатку из чехла и разложил ее на земле, а котята ловко натянули тросики. И тут... Папа кое-что вспомнил «Ой!» – растерянно воскликнул он «Мы не взяли специальные колышки А без них палатку не собрать» Все отпустили тросики И палатка рухнула на землю Первым опомнился компот И тут же задал волновавший всех вопрос «Если не получится собрать палатку Мы будем спать под открытым небом?» А вдруг пойдет дождь? Значит, мы будем спать в машине Придумала Карамелька Но эта идея тоже была не слишком хороша У них ведь большая семья Как все там разместятся? Честновато будет Пришел к неутешительному выводу Компот Зато лесные чудища нас не схватят Заявила Карамелька, защищая свой план А то их в лесу полно Котятам стало немножко не по себе Они представили, как из чащи на них смотрят Мерцающие глаза всяких лесных монстров Жуть! Вдруг раздался тонюсенький писк Который отвлек их от этих страшных мыслей На коржика сел комар А еще тут полно комаров! Недовольно заметил он Назойливый писк усилился Котята подняли головы и не поверили своим глазам Над ними собралось целое облако из комаров Котята завопили и побежали прочь от надоедливых насекомых Коржик попытался отбиться от них ракеткой для бадминтона Но комары ловко проскочили в дырки на ракетке И быстро облепили котенку всю мордочку Коржик быстро сдался «Все! Я не хочу ночевать в лесу! Я тоже!» Отмахиваясь ветками, закричали карамелька и компот У них дела обстояли ничуть не лучше За ними также гонялись вредные комары А папа все это время упорно пытался поставить палатку Привязывал тросы к маленьким кустикам вместо колышков В конце концов Котята укрылись в машине. Там насекомые их не достанут. «Папа, зови маму и поедем домой», – попросил Компот. «Да, дома не будет этих комаров», – закивал Коржик. «И других лесных чудищ», – добавила Карамелька. Папа рассмеялся и начал их успокаивать. «Котятки, это же специальный заповедник. Тут не водятся лесные чудища». Тут кусты на краю полянки зловеще зашевелились Из чащи явно кто-то крался Из-за кустов показались гигантские рога И послышались страшные звуки То ли ворчание, то ли рычание «Лесное чудище!» В ужасе завопили котята Даже папа испугался и замен Но длился испуг недолго Ведь через секунду из-за кустов появилась мама И все увидели, что жуткие рога – это всего лишь большая ветка «Это чудище! Наша мама!» – рассмеялся папа Мама улыбнулась «Какой ты остроумный, Котя!» «А вот я собрала сухих веток для костра Их было нелегко найти, но я проявила стойкость» Вот и нашей палатки не помешает стойкость. Вздохнул папа и склонился над ветками, чтобы выбрать парочку покрепче. Ага, то, что надо. Две ветки послужат отличными колышками для палатки. Карамелька быстрее всех пришла в себя после встречи с лесным чудовищем. Кошечка выскочила из машины и уверенно заявила. Я знаю, что надо делать. Мы тоже проявим стойкость. И проведем эту ночь в лесу Коржик и компот выбрались вслед за сестрой С приходом мамы все сразу пошло на лад Вскоре котята забыли про свои страхи И просто стали наслаждаться природой Они наконец-то поставили палатку А родители развели костер И пожарили на огне грибы и картошку Вкуснятина! В конце вечера все сидели у костра и любовались звездами Когда стало совсем поздно и похолодало, мама сказала А теперь пора спать Все пожелали друг другу спокойные ночи Забрались в палатку и улеглись Но кое-что все-таки мешало им спать Кругом было полным-полно зудящих насекомых Они очень противно пищали палатки комары недовольно воскликнул коржик и они голодные как дети звери добавила карамелька папа включил фонарь и коты увидели сразу несколько вьющихся вокруг насекомых большие охнул комполь у папы и для этой ситуации нашлось решение но На этот случай у нас есть специальное средство он достал из рюкзака спрей И побрызгал на комаров Те мигом вылетели из палатки Наступила долгожданная тишина Теперь никто и ничто не нарушит сон котят Котята радостно воскликнули Здорово! Миу, миу, миу, миу Папа выключил свет И все быстро заснули Ведь спиться на свежем воздухе Просто замечательно Вот так котята преодолели все трудности и чудесно провели ночь на природе. Читал Андрей Лёвен.